Глава 33. Некоторое время спустя. Нервно кручу в руке телефон, поглядывая то на дисплей, то на девочек, играющих в саду. Меряю шагами дощатый пол в беседке, и старое покрытие поскрипывает в такт. Противный звук раздражает до покалывания в висках, а неизвестность ржавым ножом орудуют в груди. На протяжении последней недели Воскресенский не появлялся в домике. Звонил лапочкам каждый день, но со мной избегал долгих разговоров. Удостоив меня парой вежливых фраз, ссылался на занятость, почти ничего не рассказывал. По поводу суда сухо и отрывисто повторял, что всё идёт по плану. Какому? Одному воскресенскому известно. Видимо, не бабье дело в мужскую работу лезть. На вопрос о Даше, аккуратно заданный мной, ответил, что возникли некоторые новые обстоятельства, но это не телефонный разговор. Больше мы к нему не возвращались. После нашей единственной ночи откровений Костя опять вернул себе стальную маску. Если не циника и хама, как был прежде, то чужого отстранённого человека. Будто не случилось ничего между нами. Он остыл до температуры жидкого азота. Я же наоборот. Ощущаю внутри пожар, который разгорается с каждым днём. Хоть внешне не подаю вида. Скучаю ли я? Не хотелось бы признавать это, но я привыкла быть честной с собой. Так что да, скучаю. И чувствую себя наивной девочкой, которая попалась на крючок плохого парня. Впрочем, нет, не так. Скорее, он обычный среднестатистический мужчина, а остальное — мои фантазии. И я стараюсь держать их в себе, не срываясь на эмоции в коротких переговорах с Костей. Однако сейчас я особенно взбудоражена место себе не нахожу. С утра телефон молчит, и я понимаю, что Воскресенскому не до нас, потому что заседание по апелляции назначено на сегодня». Он честно озвучил мне дату и время, но заверил, что мне в зале суда присутствовать не обязательно Я согласилась неожиданно для самой себя, проявив покорность и слепое доверие. Не горю желанием лишний раз встречаться с мужем, которого давно заблокировало не только в телефоне, но и в жизни. Да и лапочек оставить не с кем. Разумом понимаю, что уже сделала свой выбор, поддавшись кости, и остается лишь ждать решения суда. Но сердце буйствует, выбивая ребра. Неприятное предчувствие горечью отдает во рту, а тревога ползет по венам. Взгляд опять устремляется на телефон, а пальцы горят от желания пробежаться по клавиатуре и набрать его номер. Сжимаю корпус в ладони и глубоко вдыхаю, пытаясь успокоиться. «Да что со мной? Почему Воскресенский так на меня действует? Я никогда не названивала бывшему мужу, не контролировала каждый его шаг. Я не такая. Впрочем, наверное, зря. Может, тогда бы я быстрее вывела Женю на чистую воду, а не пускала бы его в свою постель после Али. Передергиваю плечами от отвращения, стоит лишь вспомнить о предателе. И задумчиво гипнотизирую список контактов». Кусаю губы, волнуюсь, как малолетка перед первым свиданием, заношу палец над дисплеем. В конце концов, я всегда могу прикрыться лапочками. Будто это они, а не я безумно соскучились по папочке. А двойняшки меня поддержат. За это время мы стали командой. Или семьёй. Я больше не исправляю их, когда они зовут меня мамой. А малодушно наслаждаюсь этим, с головой погружаясь в мираж. «Абонент занят. Пожалуйста, перезвоните позже». Мерзко скрипит робот, и я отключаю телефон. «Нянюшка!» Смешно и немного необычно вопят Маша и Ксюша, после чего срываются со своих мест и летят к воротам. Мгновенно подскакивает Андрей, оставляет импровизированный пост охраны в виде старой скамьи и покосившегося круглого столика у дома. Не успеваю моргнуть, как он оказывается впереди девочек, заслоняя их собой. Порой мне кажется, что кость его розгами лупил перед приёмом на работу. Слишком дёрганный охранник. Но ответственный, этого не отнять. Лучше он, чем тот, который пропустил Дашу на день рождения крошек. «Андрей, кто там?» — окликаю его, выходя из беседки. Густая листва фруктовых деревьев заслоняет обзор, и я ускоряю шаг, чтобы пересечь сад. «Сейчас разберёмся, версанна Не переживайте?» «Важно, чеканит, хотя я не раз просила обращаться ко мне по имени и на «ты». Ведь я так же работаю на Воскресенского, как и он, мы на равных. Но Андрей сопротивляется, шарахается от меня, как от прокажённой, и мямлит что-то об указании хозяина». «А мы тут с мамой идём?» Хвастливого опять сестрёнки и гостеприимно приглашают во двор приятную пожилую женщину в цветастом платье и широкополой шляпе. «Если честно...» Я не чувствую исходящей от неё угрозы, однако Андрей не теряет бдительность. Грозно преграждает ей путь, проверяет документы. Андрей, всё в порядке, это Ярослава Ивановна. Костя предупреждал, что она приедет на днях. Улыбаюсь ей легко кивая в знак приветствия, но взамен не получаю никакой реакции. Часть лица по-прежнему спрятана под тенью шляпы. Воскресенский обмолвился, что у няни его дочек сложный характер, зато добрая душа но мы не успели с ней лично познакомиться, потому что она была на отдыхе, а ключи передала через сына. И теперь захотела заглянуть к нам и проведать малышек. «С мамой?» Женщина поднимает голову и изгибает бровь, смерив меня пристальным взглядом, от которого мурашки пробегают по спине. «Костя?» повторяет за мной. И я осознаю, как двусмысленно это прозвучало. «Добрый день, я...» Я протягиваю ладонь, но Ярослава Ивановна не отрывает глаз от моего лица. Скользнув по пышным кудрям, переключает внимание на рыжеволосых лапочек, а затем вновь возвращается ко мне, прищурившись. «Даша? Матих!» Звучит как ругательство, и я теряюсь. «Явилась, не запылилась. А я-то думала, отчего Костенька вдруг ожил...» И кого на моей даче прячет? Надолго ли?» — напряжённо цедит. Костенька, как мило, будто он её сын. Ласковое имя никак не вяжется с образом сурового говнюка. Однако мне непонятно, при чем тут Дарья. «Я позвоню хозяину и уточню», — не унимается Андрей, прижимая трубку к уху. «О!» — бросает почти сразу. «Значит, для охранника абонент не занят». «Обидно, но сейчас меня волнует другое». «Мама Верла!» — спешат ко мне на помощь Маше и Ксюше, как Чип из их любимого мультика. Обнимают меня, тянутся ручками к талии, и я привычно поглаживаю их по макушкам. «Я Вера, их новая няня», — поясняю с улыбкой, и угрюмая женщина заметно расслабляется. «Просто они зовут меня так», — шепотом добавляю, чтобы словами не огорчить детей. «Прошу прощения», — поторопилась с выводами, — даёт мне ладонь для рукопожатия. «Вы так похожи, рыжики?» — с налётом удивления рассматривает нас. «Я грешным делом подумала...» — косится на крошек и чуть слышно лепечет. «Решила, что это... кукушка припёрлась!» — пренебрежительно отзывается о Дарье. «Я слышала краем уха, что она дала о себе знать». Испугалась, что Костенька сдастся, мало ли. Нет, но он как раз решает проблемы, связанные с ней. Продолжаю так же тихо, заговорчески. И некоторые мои, признаюсь, потупив взор. Поэтому мы с Лапочками здесь на некоторое время. Не твои проблемы, а, судя по всему, уже ваши общие. Так что пусть разбирается мужик или как... Смеётся она и берёт за ручки Машу и Ксюшу. Не успеваю проанализировать посыл её фразы, как телефон в моей ладони оживает. «Костя!» Машинально выпаливаю, выдавая свои чувства с потрохами. Надеюсь, Ярослава Ивановна ничего подозрительного не заметила. «Так, маленькие хулиганки, идём в дом. Расскажите, чем вы тут занимались?» Забирает инициативу старшая няня. А я чувствую укол ревности. Обычно так искренне они радуются только мне и отцу. Оказывается, у нас появился серьёзный конкурент. «Пусть ваша мама Вера по телефону поговорит». Женщина тепло подмигивает мне, а потом уводит детей. Не прекращая смотреть им вслед, я машинально снимаю от руку, подношу телефон к уху. «Да», — говорю как можно ровнее и спокойнее, сама заранее расплываюсь в улыбке, до тех пор, пока не слышу голос. По ту сторону линии не Костя. «Здравствуй, Мэтт». Разочарованно вздыхаю, не в силах скрыть огорчение. Я ожидала услышать не его. Однако тот-другой проигнорировал мой вызов. «Вера, извини, если отвлекаю, но у меня два момента. Важных». Хмуро начинает Матвей, забывая и о вежливом приветствии, и о своей глупой привычке мне выкать. Его тон настораживает меня, мгновенно приводя в боевую стойку. Значит, случилось что-то серьёзное, ведь он никогда не бьёт тревогу по пустякам. Поэтому мы и сработались. Оба сдержанные, непоколебимые, с холодным здравым рассудком. Хотя мой в последнее время покидает меня. Да, слушаю. Взволнованно отзываюсь. Плетусь в дом, чтобы из гостиной наблюдать за лапочками, копошащимися на кухне. Мне легче и спокойнее, когда они в поле моего зрения. Напитываюсь энергией от их смеха. Заново оживаю. Кажется, рядом с малышками я готова горы свернуть. «Во-первых, будь осторожна с заказами, временно не бери новые. И удали пока всю рекламу из интернет-сети». Важно инструктирует меня мэт Хмыкнув, обвожу долгим взглядом девочек, которые как раз умыкнули печенье из-под носа суровой няни, и улыбнувшись, иду в свою комнату. Встав на носочки, тянусь к самой верхней полке шкафа и достаю ноутбук, который спрятала там, чтобы дети не добрались. Сдуваю накопившуюся на крышке пыль, ведь не открывала его в этом доме ни разу. Я всецело посвятила себя детям. «Я и так приостановила работу. Последние заказы тебе передала. Свои контакты и сети сейчас снесу», — сообщаю, устраиваясь на диване. «А что?» — порхаю пальцами по клавиатуре. «На тебя проверку натравили. В потребнадзор поступила жалоба от одной из твоих клиенток на то, что ты якобы продала ей несвежий десерт». «Вроде бы у неё даже справка о расстройстве желудка есть». «Чушь! Я всегда проверяю продукты». Произношу напряжённо, а рука зависает над ноутбуком. «Я в курсе!» — спешно соглашается шеф, чтобы не расстраивать меня. «Видимо, это было сделано специально. Тебя в кафе разыскивали, но муж твой быстро открестился от бывшей жены. Адрес дать не смог, потому что не знает, где ты». «Хорошо, что ты уехала». Соглашаюсь и мысленно благодарю Воскресенского. Надо бы предупредить его о новых обстоятельствах. Вдруг адвокат Женни решит использовать мою нечистоплотность против меня в суде. Только как это сделать, если Костя слишком занят, чтобы ответить? «Кто-то зуб на тебя точит!» — Мэтт озвучивает очевидное. «Неужели ты успела даже в интернете конкурентов подвинуть и разозлить?» — усмехается по-доброму. Дарья, воскликнув, устало закатываю глаза. Наверняка решила отомстить мне за то, что я не продала ей лапочек. Да ещё и унизила, размазав по ней торт. Отравилась, значит. Вот как всё перевернула. Какая же она лживая всё-таки. И что воскресенский нашёл в ней в своё время? Невооружённым взглядом же видно, что это насквозь прогнивший человек. Впрочем, А во мне кричит элементарная женская ревность. «Кто?» — непонимающий переспрашивает мэт И наверняка готовит свой шеф-нож, чтобы нашинковать обидчика. «Неважно». Возвращаюсь к ноутбуку, запускаю все свои соцсети и страницы. «Но я догадываюсь, откуда ветер дует. Не переживай, разберусь. Какая вторая новость?» Замечаю, как оживляется чат. Сообщения от разных людей всплывают друг за другом, и вдруг среди них... Я не могу тебе дозвониться. Заблокировала мой номер, дура. «Евгений рвёт и мечет», — параллельно рассказывает Матвей. «Разворотил кафе под видом ремонта, будто тебе назло. Всех уволил, к чертям. Ты с кем живёшь сейчас? Найду твоего мужика, убью». Продолжают прилетать письма. проверяю дату. Старше недели. Похоже, Женя забил тревогу, когда в очередной раз не нашёл меня в квартире и обнаружил себя в моём чёрном списке. Более того, незнакомые номера я тоже перестала брать по просьбе Воскресенского в целях безопасности. На днях я узнал, что у этого козла судебное разбирательство по поводу кафе. Я так понимаю, ты всё-таки договорилась с адвокатом, и ему удалось подать апелляцию? Догадывается шеф. Да, мы успели. Тяну, не отвлекаясь от ноутбука. Сегодня решится его судьба. Мне пришел вызов в суд. Ты совсем ненормальная, прыгать против меня. Дальше сыплются угрозы от некогда любимого супруга. Беру свои слова назад по поводу Кости. Я была такой же глухой и слепой, когда выходила замуж. Понял. Удачи, — тепло отзывается Мэтт. Не буду тебя отвлекать в такой важный день. Заседание пройдет без меня. Так доверяешь своему адвокату. Он лучший, твердо чканю, во всех смыслах. Дай бог, но если что, у меня есть план Б, В или... Не помню, на какой букве алфавиты мы остановились в прошлый раз, смеется Матвей с оттенком горечи и тоски. Что, если у нас буквы закончились? Вздохнув, принимаюсь чистить информацию в своих соцсетях. Контакты, дипломы, примеры, работы, отзывы. Закрываю все. Гениальный бизнес-план с выпечкой на дому провалился. Теперь надежда только на Костю. «Перейдём на английский и на другие языки мира. Нам надолго алфавитов хватит», — не унимается упертый шеф, несгибаемый, и за это я его уважаю. «Так вот, я взял кредит и вложил деньги в новый проект. Хочу открыть ресторан. И мы с тобой могли бы стать партнёрами, если дело с кафе прогорит». спасибо конечно «Но как тебе одобрили такую сумму?» — мрачно свожу брови. «Неужели родительский дом заложил?» «Кто не рискует, Вера, тот до конца жизни остается ни с чем!» — Бойко отвечает. «По интонации слышу, как он горит своей идеей. Я тоже была такой, пока Женя не вырвал крылья из моей спины с мясом. А когда увидел, что я не истекала кровью, решил добить». Кто рискует, тоже от этого не застрахован, парирую я. Но в тебя я верю. Спасибо, Польщон. Буду не оригинален если скажу, что прорвёмся, хохочет в трубку. Прорвёмся. Тихо соглашаюсь, убирая телефон. Удобнее размещаю ноутбук на коленях и, откинувшись на спинку дивана, утопаю в декоративных подушках. За дверью раздаются звонкие детские голоса из приоткрытого окна. На смену старым оповещениям приходят новые, датированные сегодняшним числом. «Я вижу тебя онлайн. Перезвони мне, есть разговор. Вера! Мать твою, Вера, ответь!» Стараюсь не обращать внимания на его поток сознания. Краем глаза цепляют текст, а сама на автомате удаляю объявление. Вспоминаю, на каких еще сайтах размещала рекламу. «Хрен тебе, они кафы! Получишь его, только если ко мне вернешься!» Сохраняю все сообщения и делаю скриншоты экрана. На всякий случай. Не хочется показывать всю эту грязь кости, будто я сама в ней испачкалась. Но если придётся... «Апелляции своей можешь подтереться, ты проиграешь. Мой адвокат твоего размажет в первые же минуты. Знаешь, кто он?» Смеюсь в голос, запрокинув голову. Немного истерично и неприлично громко, но это нервное. «Знал бы ты, дорогой, кто играет на моей стороне». Однако широкая улыбка сползает с моего лица, когда я читаю следующее сообщение. «Воскресенский!» Выпрямляюсь резко, будто мне вбили кол в позвоночник. Пока мозг отвергает информацию, а сердце бьётся в припадке, непослушные пальцы сами проносятся по кнопкам, и в окошке чата высвечивается мой короткий вопрос. «Кто?» «О-о-о!» Снизошла королева до холопа. «Ты пьян?» «Встретимся в суде, дрянь! Хотя у тебя есть пара часов до начала, чтобы смягчить меня, как ты умеешь, шалава. Опыта набралась с новым мужиком?» Далее следуют неприличные смайлы и картинки, чтобы у меня не осталось сомнений, на что Женя намекает. Животное. Я выбираю суд за остальным к Але. И комплимент для неё прибереги. «Я её к родителям в деревню отправил, пусть дышит свежим воздухом. Приедешь?» Странные вопросы, разумеется, нет. «Значит, не так важно для тебя кафе, как ты пела. Гордость важнее». Так что за Воскресенский? Не знаю такого. Сложно разобраться в себе в этот момент. Не понимаю, что чувствую. То ли я лукавлю, то ли до последнего надеюсь, что это какая-то ошибка. Женя оговорился. Или перепутал. Мало ли однофамильцев в большом городе. Но сердце ухает в пятки вместе с очередным сигналом из чата. Константин Воскресенский, владелец лучшей юридической фирмы в городе. Тот, кто тебе не по карману. В поисковик вбей его имя, идиотку упрямо, и приезжай ко мне. Жду. Иди к чёрту. С силой захлопываю ноутбук. Часто дышу, будто у меня приступ астмы. Смотрю перед собой, но ничего не различаю. В сознании сквозняк, перед глазами пелена, а в груди зияет дыра. Воскресенский. Не могу поверить. Женя блюфует. Возможно, выяснил, кто мой адвокат решил оклеветать его. В противном случае действия Кости лишены логики. Если он вёл дело моего мужа и отсудил кафе, то зачем согласился помогать мне? Бред. С трудом выбиваю из груди. Но хочу убедиться лично.